Второе. В первые из тех дней я был разбужен котом Тимофеем. Мы проживали с Тимофеем вдвоем на даче. Жена и сын трудились в Москве. Занятия в институте начинались в октябре. Можно было еще полтора месяца писать шеврикуху, книжки почитывать и ходить по грибы. Ночь накануне вышла теплой, под 20 градусов. Не пришлось включать обогреватель. Но небо нынче поутру было в пасмуре, и капал дождь. Вылезать из-под одеяла было лень. Но на крыльце кухни уже сидел кот Тимофей и требовательно поглядывал на террасу нашего щитового домика. Дачей домик назывался нами лишь с наглой долей преувеличения. На участках садово-огородных товариществ, в садах, большие строения ставить идеологически не позволялось. Сарай при огороде для хранения инвентаря и достаточно. Тимофей, если не соизволял ночевать под крышей, являлся доложиться, что он тут, семейно послушен, за ночь не пропал и достоин семь часов утреннего кормления. Я встал, с террасы дошел до кухни, выдал Тимофею порцию мяса, Съедена она была моментально, и кот пушистым боком и поднятым хвостом своим, как бы погладил мою ногу, но в дом идти не пожелал, а отправился в сторону леса, продолжать вольную жизнь. Я же, удивившись тепленье августовского пасмурного дня, поспешил на террасу под одеяло, я сова, и мог позволить себе поваляться в дремоте, как бы обдумывая что-то важное, но не поспешил. Меня остановил странный звук, то есть не то чтобы странный, и мне, пожалуй, известный, это был не хоровой звук дождя, это был гул, и издавали его в километрах севернее нас металлические машины. Вспомнилось, год назад похожий гул в поселке был услышан, Выяснилось по шоссе в сторону белых столбов и далее перегоняли караван комбайнов к местам уборочных работ. Нынче, по календарю, движение комбайнов было бы вполне уместным. Другое дело показалось мне, машины шли из села Троицкого в направлении Симферопольского шоссе, и гул происходил от них, пожалуй, зловещий. Но мало ли что может услышаться или увидеться с просони? А потому из-под капель дождя пустить теплых сейчас же под одеяло. Проснулся лишь в половине двенадцатого, лодер или же бока. Кот Тимофей на крыльце кухни не сидел. Игул, и гул, да и даже скрежет металлических машин, мною услышан не был. Да и выходило, что я о нем забыл. По привычке включил телевизор. На экране вместе с трагической одеттой на берегу озера печалились большие белые птицы из-за ее окружения. Это меня насторожило. Время было не балетное. Перепрыгнул на другую программу. И там Лебединое озеро. Но хоть щелкунчиком украсили бы экран. Поискал свежую информацию в волнах вефовского приемника. Всюду музыка Петра Ильича. Лишь в 12 часов движение лебедей, выяснилось позже, что на время, прекратилось, и на экране за стол уселись несколько озабоченных и серьезных мужчин. Были произнесены слова о чрезвычайном положении, а главное, в центре стола с серьезными мужчинами я увидел Гену Янаева.